Марике Лукас Рейневельд «Неловкий вечер» читает Ольга Шорохова. «Беспокойство дает крылья воображению» Морис Хиллианс. Часть первая. Написано «Я обновляю вещи все, но на аккордах словно сушится печаль, порывы острые, как нож, ломают веру, Мечтавшего сбежать от ярости начала. Лёд ливни месяц цвет в стекло и кашу. В неистовстве бродячий пес отряхивает шкуру. Из собрания стихотворений Яна Волкерса, 2008 год. Глава первая. Мне было десять лет, и я больше не снимала пальто. Тем утром мать намазала всех нас по очереди мазью для вымени Бохена из желтой баночки, которую обычно использовали от трещин, мозолей и похожих на цветную капусту наростов на сосках молочных коров. Крышка у баночки была такая жирная, что ее удавалось открутить, только обхватив кухонным полотенцем. Мазь пахла, как посыпанные солью и перцем толстые куски вымени, что тушились в бульоне на сковороде на плите — и вызывали у меня отвращение, как и эта вонючая мазь на коже. Но мать продолжала тыкать жирными пальцами в наши лица, словно они были сыром, который она ощупывала и охлопывала, проверяя, как созревает корочка. Наши бледные щеки блестели в свете кухонной лампочки, засиженной мухами. Этой лампочки годами собирались купить красивый абажур в цветах, но когда мы натыкались на такой абажур в деревне, Мать хотела поискать какой-нибудь еще. Искала она уже три года. Тем утром за два дня до Рождества я ощущала ее жирные большие пальцы на глазных яблоках и чуточку боялась, что она надавит слишком сильно и мои глаза выпрыгнут наружу, как стеклянные шарики. И что тогда она скажет... Вот что происходит, когда вечно вертишься и ни на чем не задерживаешь взгляд, как пристала хорошей набожной девочке, которая смотрит снизу вверх на Господа, словно небеса в любой момент могут разверзнуться. Но небеса здесь разверзались только пургой, на которую незачем было пялиться. Посреди стола для завтраков стояла сплетенная из тростника хлебная корзинка, накрытая салфеткой с рождественскими ангелочками. Они держали трубы или амилы, прикрывая свои маленькие члены. Даже когда я держала салфетку против света, мне было не видно, как они выглядят. Я предполагала, что они похожи на свернутый ломтик баллонской колбасы. На бумажных салфетках мать бережно разложила хлеб. Белый, цельнозерновой с маком и рождественский кекс с изюмом. Хрустящую корочку кекса она аккуратно посыпала через сито сахарной пудрой, словно первым легким снежком, что утром лёг на спины голландских коров на лугу, прежде чем мы загнали их под крышу. Клипса с пакета для хлеба всегда лежала на коробке для сухарей, иначе мы бы ее потеряли. А мать считала, что пакет, завязанный узлом, — это некрасиво. «Сперва соленая, только потом сладкая», — привычно сказала она. «Это правило. Тогда мы вырастем большими и сильными» большими, как великан Голиаф, и сильными, как Самсон из Библии. Кроме того, мы обязательно должны были выпивать большой стакан парного молока, который обычно наливали из бочки за пару часов до завтрака, поэтому оно было немного теплым, и на нем иногда плавал желтоватый слой сливок, который прилипал к небу, если пить слишком медленно. Лучше всего было проглатывать молоко с закрытыми глазами, но мать называла это «непочтительностью» хотя в Библии ничего не написано о том, как следует пить молоко, быстро или медленно, ощущая вкус коровы или нет. Я вытянула белый хлеб из корзинки и положила к себе в тарелку, перевернув его так, чтобы он выглядел, как бледная попка младенца. Особенно похоже выходил, если каждую половинку намазать шоколадной пастой. Нам с братьями это всегда казалось смешным, и они говорили, «Ну что, вкусно тебе опять вылизывать задницу в какашках?» «Ну, чтобы взять шоколадную пасту, сперва мне нужно было съесть что-нибудь солёное. Если продержать золотых рыбок в темной комнате слишком долго, они станут белыми», прошептала я Матису и уложила на хлеб шесть ломтиков колбасы, так, чтобы они поместились ровно, не выходя за пределы куска. «У тебя было шесть коров, двух съели. Сколько у тебя осталось коров?» Я слышала голос учителя в голове вместе со всем, что ела. Почему все эти дурацкие расчеты Вечно связаны с едой, яблоками, пирожными Кусочками пиццы и печеньями, я не знала Но в любом случае, учитель уже оставил надежду Что я когда-нибудь научусь считать А моя тетрадь станет образцово чистой Без красных розчерков Мне потребовался год, чтобы научиться Узнавать время по стрелкам часов Отец подолгу сидел со мной за кухонным столом С тренировочными часами из школы которую он иногда в отчаянии швырял на пол, отчего из часов вываливались какие-то запчасти, и гадкая штука начинала трезвонить. Но стрелки до сих пор иногда превращались в дождевых червяков, которых мы вилами выкапывали за коровником, чтобы пойти порыбачить. Те тоже вечно извивались во все стороны, зажатые между большим и указательным пальцами, и ненадолго успокаивались, только если по ним несколько раз щелкнуть. Ложились на ладони, были похожи на красные клубничные сладости из магазина конфет Фан Лёйк. «Больше двух, говори вслух», — сказала наша сестричка Ханна, которая сидела за столом напротив меня рядом с Обби. Если ей что-то не нравилось, она шевелила губами слева-направо. «Некоторые слова пока слишком большие для твоих маленьких ушек и не пролезают», — сказала я с набитым ртом. Обе от скуки поболтал пальцем в своем молоке, вытащил из него пенку и быстро вытер ее о скатерть. Она приклеилась к ткани, как белесая сопля. Это было отвратительное зрелище. Я знала, что завтра эта сторона скатерти с высохшей пенкой от молока возможно окажется повернута ко мне. Тогда я откажусь ставить тарелку на стол. Мы все знали, что салфетки на нем лежат для красоты. После завтрака мать уберет их обратно в буфет нетронутыми, потому что они... Не предназначены для грязных пальцев и ртов. Мне и самой было как-то жаль сминать ангелочка в кулаке, словно комара, и ломать им крылышки или пачкать их светлые ангельские волосы клубничным вареньем. Я такой бледный на вид, что мне придется выйти на улицу, прошептал Матис. Он засмеялся и крайне сосредоточенно погрузил нож в белую часть шоколадной пасты до Пеннотти, чтобы ни в коем случае не задеть коричневую. Мы ели до Упинотти только на каникулах. Мы ждали ее так долго, что теперь, когда пришли рождественские каникулы и час, наконец, пробил, наступал самый лучший момент. Мать отрывала бумажную защитную пленку с банки, счищала остатки клея с краев и показывала нам коричневые и белые пятна, похожие на уникальный узор на шкуре новорожденного теленка. Тот, у кого на прошлой неделе были лучшие оценки, допускался к банке первым. Я всегда оказывалась последней в очереди. Я ерзала туда-сюда на стуле, ноги еще не совсем доставали до земли. Мне так хотелось удержать всех дома, разбросать их по ферме, словно кусочки колбасы. Во время заключительного урока накануне учитель неспроста рассказал, что некоторые пингвины на Южном полюсе уходят ловить рыбу и больше никогда не возвращаются. Хоть мы и не на Южном полюсе, на улице все равно было холодно. Так холодно, что озеро замерзло, а в поилках для коров было полно льда. Возле наших тарелок лежало по два светло-голубых термопакета. Я подняла один из своих и вопросительно посмотрела на мать. «Поверх носков», — сказала она с улыбкой, от которой на щеках появились ямочки. Тогда тепло останется внутри, а еще ноги не промокнут. Она готовила завтрак для отца, который ушел помогать разродиться корове. После каждого надреза она проводила ножом между большим и указательным пальцами, чтобы на них осталось масло, а затем собирала масло с пальцев тупой стороной ножа. Отец, наверное, в это время сидел на доильном табурете возле коровы в облаке пара над ее потной спиной, помогая животному разродиться. Дыхание и дым сигарет. Я отметила, что около его тарелки нет термопакетов. Наверное, его ноги для них слишком велики — особенно левая, поколеченная во время аварии на комбайне, когда ему было лет двадцать. Рядом с матерью на столе лежал серебряный бур, с помощью которого она проверяла вкус сыров, которыми занималась по утрам. Прежде чем надрезать один из них, она протыкала буром слой пластика в серединке, делала два оборота и медленно вытаскивала бур. А потом так же, как ела белый хлеб во время церковного ужина, вдумчиво и благочестиво, Медленно и с остановившимся взглядом она жевала кусочек куминного сыра. Обе как-то раз пошутил, что тело Иисусова тоже состоит из сыра. Вот почему нам можно есть всего по два кусочка в день на бутерброде, не то он слишком быстро кончится. После того, как мать произнесла утреннюю молитву и поблагодарила Бога за нужду и излишки, когда многие едят хлеб из горести, ты накормил нас щедро и досыто, Матис отодвинул стул, повесил на шею коньки норвежки и засунул в карман куртки рождественские открытки, которые мать велела ему разложить по почтовым ящикам наших знакомых. Матис шел на озеро. Вместе с парой друзей он собирался на соревнования. Маршрут был длиной в 30 километров, а победитель получал бутерброд с тушеным выменем и горчицей и золотой медаль с надписью «2000 год». Я бы хотела натянуть еще один термопакет ему на голову и плотно застегнуть его вокруг шеи, чтобы тепло сохранилось подольше. Он коротко потрепал меня по волосам, я быстро поправила их и стряхнула пару крошек с пижамы. Матис всегда расчесывал волосы на пробор и мазал пряди у лица гелем. Они тогда становились похожи на два завитка масла на блюдце, которые мать всегда выкладывала во время Рождества, потому что масло из тюбика казалось ей недостаточно праздничным. Оно подходило только для обычных дней. А день рождения Иисуса не был обычным днем. Словно он каждый год рождался заново, как и умирал за наши грехи, что мне казалось странным. Я частенько размышляла. Этот бедный человек на самом деле мертв давным-давно, а они об этом, должно быть, забыли. Но не стоит об этом говорить». Без этого не было бы рождественского печенья с посыпкой, и никто бы не рассказывал рождественских сказок про трех волхвов и «Звезду на востоке». Матис прошелся по коридору, чтобы полюбоваться своими локонами в зеркале. Правда, от мороза они станут твердыми, как камень, и прилипнут к колбу. «Можно мне с тобой?» — спросила я. Отец достал мои фриские коньки с чердака и привязал их коричневые кожаные ремешки к ботинкам. Я уже пару дней каталась в них по дому, Руки за спиной, на лезвиях чехлы, чтобы не оставлять царапины на полу, и матери не пришлось чищать мою страсть конькам плоской насадкой пылесоса. Мои икры стали твердыми. Я уже достаточно натренировалась, чтобы выйти на лёд и кататься без складного стульчика опоры. «Нельзя», — ответил он. А потом добавил тише, чтобы слышала только я. «Потому что мы поедем на ту сторону». «Я тоже хочу на ту сторону», — прошептала я. «Как станешь постарше, возьму». Он надел шерстяную шапку и улыбнулся. Я увидела его брекеты с зигзагами натянутых синих резиночек. «Буду дома до темноты!» — крикнул он матери. На пороге он обернулся еще раз и помахал мне. Эту сцену я прокручивал в голове так много раз, пока его рука не переставала подниматься вверх, и я начинала сомневаться, правда ли мы тогда попрощались.